глава 43 Пьер разрешите представить вам н рот эта девушка нам как дочь в институте она заведует документацией». Эн стало интересно в чем же заключается смысл столь теплых проявлений чувств и что стоит за этим неожиданным ее возвышением до руководящей должности Келвин Адамс упорно настаивал на том чтобы она явилась на этот прием. В какое-то мгновение ей показалось, что он хотел подарить ее в качестве бонуса своему прославленному гостю. Лекции и свежая плоть, местный колорит. Эн тут же себя пожурила. В ней тоже стали заявлять о себе зачатки паранойи. Она поприветствовала математика на его родном языке. Он ответил ей на безупречном английском, окрашенном легким южным акцентом. Пьер кузи напоминал собой античный бюст. Орлиный нос, борода и вьющиеся волосы. Он походил на профиль Архимеда, выгравированный на медали Филдса. Непринужденно элегантный, этот человек был одет в простую белую рубашку. Закатанные рукава выставляли на всеобщее обозрение загорелые предплечья. Ученый явно не пренебрегал прогулками на свежем воздухе. Будучи руководителем одной из кафедр Института высших научных исследований, он недавно получил престижную филдсовскую премию, аналог Нобелевской, для математиков. Награду, вручаемую ученым в возрасте до 40 лет. Энн вспомнила разговор с Адели о слишком ранней зрелости математических гениев и спросила себя, не станет ли теперь Сикузи считать себя чем-то вроде заслуженного спортсмена на пенсии? но задать подобный вопрос она ему не осмелится. Что же касается темы его работ, в особенности теории алгебр, фон Неймана, еще одной принстонской знаменитости, то самое большее, что могла молодая женщина, это сформулировать ее название. Француз слыл открытым человеком и прекрасным педагогом. Очень сожалею, господин Секози, но я не занимаюсь наукой, поэтому поговорить о математике нам не удастся. — Тем лучше. В этом случае вы не позволите скормить меня этим молодым акулам. Он незаметно повел глазами в сторону трех чопорных коллег, искособросавших на него жадные взгляды и взволнованных, оказанной им честью, сидеть за этим столом со знаменитостью. Им не каждый день дано общаться с лауреатом филцовской премии. Да таких здесь на каждом углу пруд пруди. Ближайшие соратники директора Адамса были в сборе. Каждый из них не забыл перехватить и свою половину. На противоположном конце, под неутомимым градом вопросов Вирджинии, смертельно скучал наследник Ричардсонов. Энн поздоровалась с несколькими гостями, в том числе и с лауреатом Нобелевской премии, пользовавшимся всеобщим вниманием и почетом, с которым молодая женщина была знакома по работе. Рядом с ней села Леонард. Пьеру Сикузи он представился сам, назвавшись Вундеркиндом и блудным сыном этого дома, после чего бесцеремонно сел рядом с подругой детства. Мать испепелила его взглядом, но он ее проигнорировал. Келвину Адамсу пришлось довольствоваться стулом рядом с Ричардсоном, изначально предназначавшимся сыну. Это место не открывало ему обзора ни на декольте молодой рот, ни на грудь значительно более пышную госпожи Уилсон. В утешении он допил виски и подумал, «Первая слишком худа, вторая чересчур стара». Эн никак не могла придумать, с чего начать разговор. От принятого к алкоголя у нее заболел желудок, а безмолвное присутствие Лео справа от нее — никак не способствовало расслаблению. День благодарения – праздник особенный. Предполагается, что сегодня мы должны возблагодарить Господа за все благодеяния, которые Он оказал нам в этом году. А что вы делаете, чтобы наказать Его за остальное? Точно то же самое. Пьем, едим, мучаемся несварением желудка и устраиваем семейные ссоры. Во Франции подобного рода взрывоопасную химию мы приберегаем на Рождество. Борясь с тошнотой, Эн сделала глоток воды. Сиказина наклонился к ней ближе. Мысль о том, что мы будем есть индюшку, меня немного беспокоит. Французы совсем не доверяют чужой кухне. На этот счет у нас есть некоторые предубеждения. Точно такие же, как у американцев о нас. Но вот что мы с вами разделяем, так это пессимизм. Вы в отношении общей атмосферы, а я касательно индюшки. Не переживайте, у здешней харки есть собственные методы готовить блюдо ко дню благодарения. «Вирджиния только зря теряет время, пытаясь заставить ее соблюдать традиции. Это высшая сил Эрнестины, которая всегда добавляет какой-нибудь экзотический штришок. Я помню ее фарш, обильно сдобренный специями». Все гости от него буквально плакали. Эн предпочла умолчать о том дне благодарения, когда Лео добавил в фарш весьма специфический ингредиент. Благодаря «космической индюшке», как он потом ее назвал, конец дня запомнился ей на всю жизнь. Те, кому повезло остаться в живых, без конца разглагольствовали, лежа в повалку на огромных диванах. Тогда Энн почерпнула очень много сведений о большом взрыве. Эта шутка стоила Лео билета в один конец в частную школу. Сервировка стола была просто изумительной. Серебро, выстроившееся в боевом порядке, искрящийся хрусталь, изысканные цветочные композиции и ароматные блюда. Эн узнала белый сервиз с серебряными фужерами, которые она так любила в детстве, обожая водить пальцем по цветочным завиткам, чтобы отвлечься от бесконечных разговоров взрослых. Теперь молодая женщина оказалась по другую сторону моста, Она погладила узор на тарелке и подумала о геоделях в тот момент, когда они, только-только сойдя с парохода на берег, увидели горы еды. Адель бросилась набивать брюха, а Курт стал вяло ковырять куриное крылышко. Вошла Эрнестина. В руках у нее была гигантская птица с золотистой корочкой. Она поставила поднос на сервировочный столик, и схватила нож размерами ничуть не уступающей самой птицы. Гости молча наблюдали за этой битвой титанов. Одержать верх чудовищу не удалось. Арнестина воплощала собой силу природы. Она грозно взмахнула своим оружием в сторону сидевших за столом. Индюшка, на день благодарения по моему собственному рецепту. Вирджиния стала подавать мужу отчаянные сигналы. Келвин успокоил ее сокрушенной улыбкой. Уловив аромат трюфели персик азиво одушевился. Креолка, вдохновленная успехом, положила ему первому. Когда она подошла к Эн с ужасающим куском индейки в сопровождении гигантской порции фарша, молодая женщина чуть было не хлопнулась в обморок. Но расстраиваться все же не стала. Съесть целую тарелку было в ее интересах. Эрнестина отвалила всем по куску индейки с одинаковой щедростью. Исключение составила лишь Вирджиния, перед которой она с хитрым видом положила лишь крохотную порцию. Какая жалость соблюдать диету в день благодарения. Вирджиния состроила сконфуженную, но исключительно убедительную гримасу. Профессор Сикози с улыбкой от уха до уха казалось, в полной мере оценил весь этот спектакль. Гости набросились на блюдо Пюре сладкого потата и картофеля, искрящуюся зеленую фасоль, кукурузу и небольшие золотистые хлебцы. Леонард что-то царапал в своем захватанном блокноте, не обращая ни малейшего внимания ни на свою тарелку, ни на сидевших за столом сотрапезников. Персикузи демонстрировал завидный аппетит, плохо согласующийся с его сухопарой фигурой. Вы должны быть активно занимаетесь спортом. Я много хожу, причем в любую погоду. Это помогает думать. Эрнестина продемонстрировала ему этикетку на бутылке Шевре Шамбартен 1969 год. «Для трюфели надо бы чуточку покрепче, но он в любом случае не разочаруется». Француз отпил вина и сосредоточенно покатал его во рту. Тина уже была у этого обольстителя в кармане. Она отошла от него своей танцующей походкой, покачивая пышным орнаментом на своем обширном крупе. Леонард влил в себя нектар с таким видом, будто это была банальная газировка. Пьерсик глядел на него с легкой улыбкой на устах. «Леонард, мне показалось, вы чем-то заняты. Мне в голову пришла одна мыслишка, и я не хочу, чтобы она улетучилась без следа». «Вы совершенно правы. Некоторые кометы пролетают по небосводу один единственный раз, а самые лучшие гипотезы приходят человеку в голову отнюдь не за письменным столом. Здесь должна заговорить интуиция, которая есть в каждом из нас, но которую большинство людей отвергают. Левое полушарие головного мозга нужно отпускать на волю заниматься свободным поиском. Вы намекаете на последние работы Роджера Уолкта Сперри об асимметрии головного мозга? Примечание. Роджер Уокут Сперри американский нейропсихолог, получивший в 1981 году Нобелевскую премию по медицине за открытие в области функциональной специализации полушарий головного мозга. Конец примечания. Избавившись от издержек беседы, Энн спросила себя, не пожалеет ли она впоследствии о том, что завела с французом столь легкомысленный разговор? Сикази и Леонард принадлежали к одному и тому же типу мужчин, и молодая женщина ждала, что они, склонившись над тарелками, вот-вот пустятся в дискуссию на профессиональные темы и напрочь перестанут обращать на нее внимание. Если мне нужно выпутаться из неприятного положения, я часто полагаюсь на правую половину головного мозга, отвечающую за интуицию, а вы, надо полагать, занимаетесь теоретической информатикой. «Если говорить точно, то я криптоаналитик». «Господин Адамс что-то говорил мне о ваших исследованиях в области кодирования. Они весьма далеки от того, чем занимается он. Он очень любит повторять, что мой диплом — это что-то среднее между квалификацией сантехника и автомеханика». Эн запретила себе реагировать на подобную неблагодарность». Говоря о Лео, Келвин никогда не скрывал своей гордости. Отец позволял себе лишь крохотную долю иронии по отношению к сыну, в то время как тот никогда не отказывал себе в удовольствии распять родителя на кресте. И если Келвину не нравилось, что его гениальный отпрыск растрачивает свой талант на научный поиск в слишком технической сфере, то Лео, в свою очередь... Без церемонно обвинял его в том, что за должностью директора старший Адамс скрывает свою неспособность родить хоть какую-то концепцию. Перед тем, как из любви к почестям и комфорту согласиться на эту должность, отнимающую у него все время, Келвин был мозговитым математиком. «Как бы там ни было, отец описал вашу деятельность в самых восторженных красках». Лео, польщенный вниманием со стороны француза, сделался красноречив. Вместе с коллегами он работал над новой системой шифрования данных в компьютерных системах. Он завел речь об асимметричном кодировании, обеспечивающем конфиденциальность обмена информацией. И хотя все эти истории про криптосистемы с открытым ключом были ей совершенно чужды, Энн не упускала из их разговора ни единого слова. В иных обстоятельствах Лео ни за что не снизошел бы до того, чтобы объяснять ей подробности своей работы. Сколько раз в детстве он выходил из себя, пытаясь растолковать ей суть концепции, казавшихся ему совершенно ясными и понятными. Узнав оторопелые выражения на лице подруги, над которым он раньше так часто любил потронивать, Лео схватил блокнот и быстро нацарапал в нем какую-то схему. «Представь себе простейший висячий замок. Закрыть его может кто угодно, но вот открыть только ты, при условии, что у тебя есть ключ, под которым в данном случае подразумевается шифр». Энн вспомнился его шкафчик в колледже. В те времена Лео использовал его в качестве подсобки для хранения сомнительного вида носков и всего того, что категорически возбранялось. Напрасно она меняла на нем код. Он все равно всегда умудрялся его разгадать, уже тогда обнаруживая свое призвание. Закодировать, то есть закрыть, проще простого. С этим может справиться любой. Но вот расшифровать код, иными словами, открыть замок, может только тот, у кого есть ключ. Если мы обладаем способностью его закрыть, это еще не значит... «Что нам дано понять, как он открывается?» Эна отложила вилку с ножом и все обратилась вслух. «А теперь представь себе, что ты решила переправить куда-то свой шкафчик открытым, а ключ оставила себе». Молодая женщина представила себе вереницу полуприцепов, груженных шкафчиками и бороздящих во всех направлениях страну. Что-то вроде современного варианта «Пони-экспресс». Американская почтовая компания, существовавшая в 1860-1861 годах. Но от ироничного замечания воздержалась. Юмор Леони отличался особой объективностью. Ее друг детства был настолько же раним, насколько легко ранил других. «Внутрь шкафчика я кладу послание и закрываю его на замок» для меня это действие не имеет обратной силы, но ты когда получишь шкафчик сможешь его открыть и извлечь из него содержимое перси кози поискал глазами бутылку на другом конце стола трое студентов сдавали должное шевре шамбертену решив его прикончить везде сущерная стена бросилась к гостю и тут же открыла еще одну помимо прочего нужно еще уметь Идентифицировать односторонние функции, отвечающие требованиям подобного асимметричного шифра. Они представляют собой простые математические операции, которые чрезвычайно трудно воспроизвести в обратном порядке. Губы Лео расплылись в холодной улыбке, которая в его случае означала ликование. Этот вопрос решен. Примечание. Здесь Лео приписывает себе авторство системы РСА по первым буквам трех фамилий – Ривест, Самир и Адлеман, созданной в 1977 году. Эта система, не потерявшая своей актуальности и по сей день, до сих пор используется для шифрования обмена данными от обыкновенной электронной почты до банковских переводов. Факторизация РСА чисел сегодня стала предметом доходного бизнеса. Денежное вознаграждение за нахождение множителей для некоторых из них достигает 250 тысяч долларов. Конец примечания. Великолепно. В чем же вы черпали вдохновение? В пицце. Я поглощаю пиццы в количествах, вполне способных вызвать у человека галлюцинации. Но если быть честным до конца, то эта мысль пришла в голову моему коллеге на утро после хорошей попойки. Мигрень сводит на нет деятельность левого полушария головного мозга, а порой и правого. Все зависит от количества выпитого спиртного. В этом отношении мы постоянно практикуем тесты ин ситу на месте в естественной среде. Не могли бы вы дать мне краткое представление о полученных результатах, если, конечно же, мы не утомили девушку своими разговорами? Ничуть. Леонард так редко говорит о работе. Энн вспомнила о теореме Адель и с удивлением обнаружила, что в этот самый момент вовсю использует ее на практике, но ничего не предприняла, лишь похлопала ресницами, отнеся это насчет дурного влияния красного платья. «Ну, хорошо, ради тебя я объясню все на пальцах». Энн решила не обижаться. Она давным-давно признала, хоть и не без горечи, что они с другом детства теперь выступают в разных весовых категориях. Он не был снобом и не относился к ней свысока. Природным талантам хвастаться не принято, а в том, что других им Бог обидел, его вины нет. «Возьми два простых числа «пи» и «ку» и сохрани их в тайне. Их произведение дает некое число n. Тебе известно, что такое простое число? То, которое делится только на единицу и на себя. Я объясню тебе на примере самых первых простых чисел. Если в твоем случае π равно 13, а q7, то их произведение дает 91. Следовательно, для тебя значение числа N составляет 91. Желая отправить послание, я должен сообщить тебе это число N, то есть открытый ключ. У нас это 91. Я закодирую свою информацию, основываясь на значении этого числа. И расшифровать ее сможешь только ты. Но ведь кто-то может догадаться, откуда оно взялось. Это число N. Произведение двух простых чисел является односторонней функцией, ну или почти. Если n представляет собой достаточно большую величину, то разложить его на простые множители очень и очень трудно. А числа π и q, определяющие значение n, есть только у тебя. Поэтому пару 13 и 7 называют твоим персональным ключом а ты гарантируешь, что какой-нибудь маленький хитрец, наделенный математическими способностями, не сможет разложить мое n на множители? Для повышения надежности шифрования достаточно лишь взять очень большие числа. Если n стремится к 10 в 308 степени, то, чтобы разложить его на множители, 100 тысячам человек пришлось бы загрузить свои компьютеры на тысячу лет. По данным Саймона Сингха, приведенным в книге, История секретных кодов В один прекрасный день кто-нибудь придумает метод быстрого разложения таких чисел на множители Математики безуспешно трудятся над этим уже не первое столетие. Данная система отличается особой элегантностью. От радости Лео чуть не скалил зубы. В рубрике математических игр журнала Scientific American, мы объявили конкурс. Просто опубликовали закодированный текст, вкратце объясняющий принцип кодирования с помощью нашего ключа N. Порядок ключа 10, 129 степени. Мы проявили великодушие. И что же в нем говорится в этом послании? Расшифруй. Некоторым образом оно связано с этой индейкой. Примечание. Это сообщение было расшифровано через 17 лет после публикации командой, состоявшей из 600 человек. Ответ гласил. Волшебные слова. Это брезгливый ягнятник. Ягнятник – хищная птица, способная ломать свои жертве кости. Конец примечания. Персикази. Предложение о сотрудничестве с улыбкой отклонил. У него было множество других тем, на которые можно было потратить грядущую тысячу лет, но он тем не менее поздравил младшего Адамса с успешно проделанной работой, обладающей первостепенным значением. Что касается Н, то Лео, оказавшийся в неприятной ситуации, внушал ей беспокойство. АНБ, равно как и другие спецслужбы страны, Теперь набросятся на него, как стервятники. Примечание. АНБ. Агентство национальной безопасности. Правительственная американская организация, осуществляющая слежку за линиями коммуникаций, а также сбор и анализ данных. Конец примечания. Они без того же взяли под свой контроль все сети, растущие как грибы после дождя. Большой брат ни за что не допустит возвысить систему кодирования до такого уровня, чтобы сообщение нельзя было расшифровать за несколько часов. В вопросах безопасности история давным-давно доказала, что соблюдение фундаментальных законов не идет ни в какое сравнение с национальными интересами или, по крайней мере, с тем, что некоторые под этим понимают. Тьюринг, отец-основатель шифрования данных, в информационных системах, поплатился за это жизнью. Энн спросила себя, что стал бы делать мистер Гёдель перед лицом подобного технического прогресса. Смог бы он по достоинству оценить тот факт, что за каких-то 50 лет его безупречная чернильная логика уступила место о партизанской войне, в которой воюют битами и байтами. «Мы живем в эпоху информатики». Со временем она станет нашим главным достоянием. Эта дисциплина всегда была движителем борьбы, кстати, о сражениях. Позвольте вам помочь, мадемуазель. Энтщетно пыталась прикончить свой кусок индейки. Она подтолкнула свою тарелку французу, который набросился на нее без особых церемоний. Эн была уже по горло сытой этой смесью математики и жареной птицы. Она ушла, оставив мужчин одних и дав им возможность поговорить. У молодой женщины было полное право на небольшой срез истории Адель, целой жизни, проведенной на чужбине. Эн прекрасно осознавала свое преимущество, и с самого детства приходилось молча впитывать в себя умные мысли других. Лео даже не замечал, когда ее не было рядом чтобы играть у него был друг, больше соответствующий его уровню талантов и способностей».